Глава двадцать первая Проснувшись, я не сразу поняла, где нахожусь, потому что меня словно обволакивало чувство дома. Странное, позабытое ощущение безопасности. Было оно еще и с той жизнью, но зато мое, не местно приобретенное. Конечно же, ни о какой безопасности сейчас речь не шла. Дом был чужим, хозяйка совершенно неизвестной мне личностью. Возможно, она просто усыпила мою бдительность и давно сообщила, кому нужно о забредшей к ней беглянке. Я беспокоилась, но в доме было тихо, хотя уже начинало темнеть. Если кто-то хотел меня захватить, у них бы хватило на это времени. А вот у меня его почти нет. Срочно нужно принимать следующую дозу. Я подскочила, щелчком пальцев привела в порядок изрядно помявшееся платье, добавила заклинание «Освежающее лицо», и лишь потом осознала, что сделала это автоматически. А ведь если я правильно поняла синьора Усера, это может меня выдать даже вернее внешности. Казалось бы, тело уже давно стало моим, чтобы забыть привычки бывшей владелицы и обзавестись новыми. Так нет же, стоит отвлечься, и оно уже своевольничает. Смыслами, что отвлекаться нельзя, я и спускалась в уверенности, что лавка уже закрыта. Но синьорра у серо сидела за прилавком, а витринные окна не были прикрыты. Моё появление для синьорры неожиданностью не стало, потому что лестница скрипела так, что куда там соловьиному полу. Ни один лазутчик не проберётся незамеченным, если, конечно, он двигается не по потолку. Но я уверена, что в этом случае его тоже ждут неожиданности. Дом был непростым, как и его хозяйка. Первое впечатление обманывало не хуже карманника, притворяющегося честным трудягой. Ну и горазд доты спать. Ночь выдалась очень тяжёлой, и мне не хочется, чтобы трудности оказались напрасными. Она кивнула, обозначив, что поняла намёк, встала из-за прилавка, потянулась, разминаясь после длительного сидения. При этом на пол спланировали газетные листки. Я нагнулась не столько чтобы поднять, сколько сунуть нос в новости. "И интересуешься не отчего про твой побег?" спросила синьора Лусера. "Есть. Тётя тебя активно ищет. Но пока нашли только горничную". В самом деле, судьба и спиранса беспокоила меня в последнюю очередь. В первую, неужели так легко можно меня вычислить, несмотря на изменения внешности? Или синьюра меня с кем-то путает. В конце концов девицы постоянно сбегают от излишней опеки родственников. Правда, чаще всего с каваллерами. Но и в моём случае без такового не обошлось. Пусть не по своему желанию, но Эмилио помог убежать. Она мертва. Это сделала ты? Спрашивала синьюра спокойно, не показывая напряжения ни словом, ни взглядом. Но проскальзывало нечто, выдававшее ее готовность к любому моему ответу, и что-то мне подсказывало, что если я начну врать, меня тут же безжалостно сдадут органам правопорядка, а от них до тети один шаг, после которого я не смогу себя защитить от неизвестной опасности. Когда я видела свою горничную в последний раз, она клялась в верности моему похитителю и была при этом очень даже живой, ответила я. Сеньора, а вы уверены, что речь идёт именно о моей горничной? Респерансу неожиданно стало жалко. По воспоминаниям, она была прекрасной горничной, и не её вина, что привлекательность Эмилио снесла ей крышу. Наверняка не на пустом месте снесла. Не нашёл подхода к хозяйке, воздействовал на горничную. Уж слишком она зависимой выглядела от этого дона. Но зависимость лечится, а смерть нет. Поэтому я понадеялась, что сеньора у сера ошибается. Но тут я как раз увидела свой портрет в газете, выполненный с большой точностью, и все сомнения отпали. Заметка была короткой и малоинформативной. Ещё бы. Информацию тётя собиралась получить с других. За неё она предлагала очень большие деньги. А разве не а вашей доне? Недоумевающее выражение подходило моему нынешнему лицу ничуть не меньше, чем прежнему. Или прежнем? Разве девушка на портрете похожа на меня, Дония? А разве не вы, Дония, говорили, что зелье вам нужно для изменения внешности? В действительности вы можете выглядеть как угодно, так почему не так? Она кивнула на газету, которую я держала в руках. И врёте вы много. Сначала о том, что убежали, потом говорите про похитителя. Переход навы показался мне очень хорошим признаком. Но время шло, а зелье не делалось. Без зелья, если я даже полностью обил у себя в глазах этой недоверчивой синьоры, мне это не поможет спастись от тёти. "Донья, давайте я сделаю зелье и потом всё вам расскажу", предложила я. "Тогда вы поймёте, что я не вру". "Увы, время подпирает. Я не могу позволить, чтобы меня нашли. Вспомните, вы пообещали, что зелье я смогу сделать вечером." Она закусила губу и некоторое время пристально на меня смотрела, словно пытаясь проникнуть в голову. Потом неохотно выдавила: "Хорошо, и прекрати называть меня Донией". Она наконец пошла закрывать лавку. На окна опустились жалюзи, а потом и они, и дверь внезапно обросли сеточкой защитных заклинаний. То ли это было обычной практикой, то ли сеньора таким образом намекала, что без нее я отсюда не выйду. Но страха не было. Если бы сеньора у сэра хотела меня сдать, она бы это уже сделала. В комнате с оборудованием жалюзи тоже были опущены. Оглядывалась я с интересом. Это место не было похоже на лабораторию, скорее на уютную кухню. Так и казалось, что из дубового шкафчика сейчас на свет появится баночка с вареньем, и мы приступим к чаепитию. При мысли об этом желудок неожиданно вспомнил, что прошли уже сутки с тех пор, как ему что-то доставалось. Но в вы шкафчиков стали появляться не варенье с печеньем, а те ингредиенты, которые я называла. Вскоре я уже стояла над спиртовкой, на которую была водружена мензурка с закипающей жидкостью и держала на готове нужные добавки. Синьора у сера сидела в отдалении, делая вид, что ей вовсе не интересно, чем я занимаюсь. Боялась ненароком выучить и подвести меня под нарушение закона? Наконец все нужные слова были сказаны, все нужные ингредиенты высыпаны, оставалось только остудить. Я повернулась к синьоре. Итак, Доня, я обещала вам всё рассказать. Некоторое время тому назад я узнала, что мне грозит серьёзная опасность. Какая именно, я рассказать не могу, простите. Но уже тогда я задумала побег и даже осуществила, если принять во внимание прежнюю Стефанию. К побегу я была готова, когда меня обманом выманили из замка Дон, которого моя тётя считала неподходящим для меня партией но который был уверен в обратном. Было ли у меня с ним что-то на самом деле, я не знаю, потому что часть моей памяти в настоящее время под блоком. Моим неведением он и воспользовался, завербовав сообщницу мою горничную. Ему удалось меня усыпить, но поскольку перед встречей я приняла зелье ускоряющее метаболизм, очнулась я раньше, чем он рассчитывал, и смогла убежать. Возвращаться домой у меня желания нет. Во всяком случае, пока не разберусь, что происходит. Она достала из кармана артефакт, посмотрела на него и удивлённо сказала: "Надо же, действительно не соврала. Во что же ты вляпалась, Стефания?" Обращалась она опять на ты, что порадовало. Если бы я это понимала, моя жизнь была бы куда проще. Пока я хочу держаться подальше от власти мущих. Меня ведь почти казнили. Не будь ты сиятельной, с таким обвинением тебя бы просто повесили по-тихому. Право на громкую смерть на эшафоте только у сиятельных. Ты действительно хочешь лишиться всех прав, дарованных тебе при рождении?» Усмехнулась сеньора. «Потерю права на эшафот я как-нибудь переживу», — огрызнулась я. «Я не собираюсь совершать ничего противоправного». «Разве? А поступление в университет под личиной обычного человека – это ли не обман?» «Я собираюсь вести жизнь обычного человека. Я проверила зелье. Температура его уже опустилась достаточно, чтобы понять, и цвет, и консистенция правильные. Я отмерила ровно каплю, с удовлетворением отметив, что вкус тоже соответствовал. Остальное перелила в подготовленную бутылочку. Более того, и запах теперь не казался отвратительным, даже захотелось съесть булочку с корицей. Горячая булочка с корицей, политая сахарной глазурью, прекрасно подошла бы к чашке кофе. И надолго ли тебя хватит? усмехнулась сеньора Лусер. Как только поймёшь, чего лишилась, шустро побежишь назад под крылышко Дони Хаго. Если на одной чаше весов жизнь пусть и обычного человека, а на другой смерть под соусом привилегий, то ну их к суорсам эти привилегии». «Смелое заявление, но ты не представляешь, на что собираешься себя обречь». Она опять прикусила губу и уставилась в пол. Она молчала недолго. «Когда-то очень давно я была тоже сиятельной, а мы с твоей тетей были подругами». Но всё изменилось в один день. После после него она очень изменилась, а я потеряла всё. Моя семья постаралась обо мне забыть, откупившись небольшой суммой. И знаешь, если бы у меня была возможность вернуть сиятельность хоть на один день, а потом умереть, я бы ею воспользовалась. И я знаю немало людей, которые отдали бы всю свою жизнь за один день в теле сиятельного. Я предлагаю тебе мечту. И вот сейчас я вживую вижу человека, для которого это действительно мечта, несбыточная, и тем самым делающего синьёру несчастный. А что у вас случилось? осторожно спросила я. Я не могу этого рассказать. Ответила она, и осенило себя знаком двоединого. Да и могла бы не стало бы ни к чему это ворошить грязные тайны прошлого. В этом я была с ней не согласна, потому что грязные тайны, связанные с тётей, представляли для меня особый интерес. Если Мак владеет какой-то методикой, совершенно не обязательно её использовать. Иногда знание только знание, то, что ты приняла за подготовку, может быть использована во многих ритуалах. Понять бы ещё, было ли это настоящим письмом Эмильо или обманкой, написанной, чтобы убедить меня в том, чего никогда не было. Теперь, когда у меня при себе предположительно мои письма, можно проверить. Это был какой-то ритуал? Я же сказала, даже могла бы не стала бы рассказывать. С раздражением ответила она: Тебе нужно сейчас не обо мне переживать, а о себе. Вы меня выдадите тёте? Сразу спросила я главное. Не знаю, она покрутила головой. Возможно, если бы не смерть твоей горничной, я была бы уверена, что ты всё выдумываешь. Что она могла знать такого, что её лишили жизни? Могла выдать похитителя, предположила я. Мне показалось, что Дон де Монтейо хотел расправиться с ней сразу, но она убедила его в своей полезности. Когда я сбежала, она стала для него не просто бесполезной, а опасной. Возможно, согласилась с сеньора, но Селью я бы тоже не исключила. Похоже, иллюзий по поводу бывшей подруги она не испытывала, хотя и пачкать её имя не хотела. Так что вы решили со мной делать? Пока ничего, поживёшь у меня. Она прищурилась с видом отказ не принимается. Посмотришь, насколько жизнь сиятельная отличается от жизни простой горожанки. Возможно, это убедит тебя вернуться лучше тысячи пустых слов. В принципе, этот вариант меня устроил бы. Не виси над головой дамоклов мечом возможность возвращения в семью. Уверена, Если бы не общее неприглядное тайны тёти и сеньоры Усера, я бы уже сидела в Герцбергском особняке. Возможно, если сеньёру материально заинтересовать, она станет куда снисходительней. У меня есть чем платить за проживание. Оставь свои гроши себе, махнула она рукой. Не разорюсь, если будешь у меня столоваться. Я могу вам помогать. Помогать? Например, тут Я обвела рукой помещение с алхимическим оборудованием. Сразу вспомнила, что этим могу подставить сеньора Усера. Или ходить на рынок за продуктами. Могу прямо завтра с утра пойти. Она насмешливо прищурилась. Прямо завтра не получится. Ты и совсем не интересуешься новостями? В библиотеке замка не было подшивок газет, а ведь их наверняка выписывали. Получается, тетя дала указание их от меня прятать? Меня от них ограждали. Прямо завтра всю первую половину дня никто не должен работать, рынки в том числе. Объяснять она не торопилась, пришлось спросить самой. Почему? Завтра какой-то праздник? Можно сказать, что так. Завтра его величества Теодор II со своей невестой едут получать благословение в главный храм Двуединого. Благословение «Нет, я знала, что свадьба – дело решенное, но все равно было весьма неприятно о ней услышать. Если я смогу успешно скрываться, то больше никогда не увижу Теодора так близко, как в нашей последней встрече. Возможно, это и к лучшему. Как говорится, с глаз долой и с сердца вон. Вон из моего сердца Теодора, вон! Думаю, если буду это повторять ежедневно, раз по десять утром и вечером должно сработать». Первый из трёх, пояснила синьора Лусер. Это положенная процедура для любой королевской свадьбы. Удивительно, что ты не знаешь. Если бы меня на неё пригласили, я бы непременно всё выяснила, огрызнулась я. Я предупреждала, что у меня блок на памяти. Могу не знать очевидных вещей. Она насмешливо хмыкнула. Есть, хочешь? Ужасно. Тогда разделите со мной ужин, Донья. Скорее всего, это была ритуальная фраза, ответ на которую я не знала, поэтому просто сказала: "С превеликим удовольствием, Донья". "Донья, да не называй ты меня доньей!" взорвалась она. "Я давным-давно потеряла право на это обращение. Зови меня Изабель. Для посторонних ты временно будешь моей племянницей из провинции". Хорошо, тётя Исабель. Покладисто согласилась я. Сейчас за ужин я была готова вообще на всё, точнее, почти на всё. Ничего такого, что унижало честь и достоинство как моё, так и герцогов и релийских, я бы делать не согласилась. Впрочем, тётя синьора Лусера оказалась нетребовательной. Накормила ужином и отправила в ту же комнату, предварительно выдав ночную сорочку и полотенце чтобы я могла привести себя в порядок после бурного дня. Оказавшись одна, я наконец достала прихваченные письма, как свои, так и дона де Монтеи. Если их разложить по датам, можно узнать, что же беспокоило Стефанию. Но вы, как я и боялась, те письма, которые были якобы от меня, содержали лишь пустые страницы. Целая пачка конвертов, в которых заложены пустые листы Вряд ли Стефания использовала проявляющиеся чернила, а значит, мне пытались подсунуть обманку. Но это могло означать как то, что герцогиня никогда не писала Дону де Монтею, так и то, что ее письма, на всякий случай, он припрятал в безопасном месте, потому что шантажировать надо, имея козыри на руках. А то вдруг я пришла бы с охраной не только в лице эсперанции и отобрала бы бережно лелеемые доводы в пользу нашего брака. Я сложила все письма вместе и отправилась изучать местные удобства. Они оказались пусть и не такими шикарными, как в особняке и релейских, но вполне современными и понятными. Я даже ванну наполнила без указаний хозяйки дома. Возможно, она рассчитывала, что я приму только душ, но я решила успокоить нервы единственным доступным способом. И нервы успокоились до такой степени, что я чуть не уснула в ванной. Странное дело. Я проспала почти весь день, но сейчас меня опять неудержимо клонило в сон. Плохо, если это последствие приёма моего средства, а не порошка Эмильо. Но и в ванне я выбралась и нырнула под одеяло, лёгкое, но тёплое. Пусть все трудности останутся в этом дне, а на этот дом падёт благословение двуединого. Оно ему куда нужнее, чем королевской чети.